Глава вторая. В девять часов мы перешли в кабинет. Лон расположился в красном кожаном кресле, мы с Ульфом за своими письменными столами. Фриц принес кофе и коньяк. Полтора часа проведенные в столовой за креветками в соусе из красного перца. Мясом, тушенным в красном вине, кабачками по сметаной, с мелко нарубленным укропом и авокадо с орехами, прошли довольно мило. Разговор касался положения в стране, особенностей женского мышления, того, как готовить устрицы, проблем структурной лингвистики и ценной книги. Беседа приняла оживленный характер только когда мы заговорили о женском складе ума. И то Лон завел этот разговор умышленно, лишь для того, чтобы подразнить Вульфа. Наконец Лон отпил коньяк и взглянул на часы. «Если вы не возражаете, — предложил он, — перейдем к делу. Мне нужно быть в одном месте в десяти. Я, конечно, понимаю, что в обычных случаях, когда вам что-нибудь нужно, Арчик просто звонит или появляется сам. Следовательно, речь идет о чем-то необыкновенном». Но чтобы заслужить угощение таким коньяком, это необыкновенное должно быть прямо-таки фантастическим. Вольф уткнулся взглядом в лист бумаги, лежащий перед ним, и нахмурился. Я положил эту бумагу ему на стол полчаса назад. Во время обеда звонил чиновник муниципалитета, сообщивший нужные мне сведения. И прежде чем возвратиться в столовую, я написал ФБР на листке блокнота и положил на стол Вульфа. Сообщение отнюдь не улучшило мой аппетит. Окажись посетительница неправой в отношении хвоста, это открыло бы нам большие перспективы, включая солидный дополнительный гонорар в виде чека на мое имя. Вульф отпил кофе и поставил чашку. «У меня осталось еще 14 бутылок», — сообщил он. «Боже мой!» Воскликнул Лон и понюхал коньяк. Лон был человеком своеобразным. Гладко зачесанные назад волосы, маленькое личико, туго обтянутая кожей. Внешне не представлял собой ничего особенного. И все же он казался везде на месте. В своем ли кабинете на двенадцатом этаже здания газет, через две двери от кабинета издателя, или на танцах во фламинго, Или за столом в квартире Саула Пензера, где мы играли в покер, или в кабинете Вульфа, вдыхая аромат коньяка пятидесятилетней выдержки. Итак, сказал он, делая глоток, я к вашим услугам. Вообще-то говоря, ничего особенного нет, и уж, конечно, ничего фантастического, произнес Вульф. Во-первых, вопрос. «Говорит ли вам что-нибудь имя миссис Рэчел Браннер, упоминаемое в одном контексте с Федеральным бюро расследований?» «Безусловно. Да и кому не говорит. Она разослала экземпляры книги Фреда Кука несметному количеству людей, включая нашего издателя и редактора». Кук Фред, известный американский журналист, автор ряда книг о подлинном, а не рекламном образе жизни в США. Получение от нее книги – доказательство высокого положения человека. Мне, черт побери, она ничего не прислала. А вам? Я сам ее купил. Знаете ли вы о каких-нибудь действиях, предпринятых ФБР в отместку за это? «Наша беседа является сугубо частной и конфиденциальной». Лон улыбнулся. «Все ответные действия ФБР также должны носить конфиденциальный характер. Чтобы узнать о них, вам придется обратиться к самому Эдгару Говеру, или вам они уже известны». «Да». Лон вздернул подбородок. «Сомневаюсь. Но в таком случае они известны и людям, которые платят Говеру жалования». Вульф кивнул. Естественно, вы будете придерживаться такой точки зрения. Вы ищете информацию для того, чтобы опубликовать ее. А я делаю это в своих частных интересах. Сейчас я занимаюсь этим, чтобы решить, в чем же, собственно, заключаются мои интересы. Клиента у меня пока нет. Никаких обязательств я на себя не брал. Но хочу сразу внести ясность. Даже если я и возьмусь за это дело, то вне зависимости от его исхода у меня вряд ли найдется для вас какая-либо информация, которую можно будет опубликовать. Конечно, если у меня появятся такие сведения, я вам их сообщу. Но это сомнительно. Мы в долгу перед вами? Нет. Уж скорее я вам должен. Прекрасно. В таком случае я воспользуюсь этим. Почему миссис Браннер вздумала распространять эту книгу? Не знаю. Лон отпил коньяк и прежде чем проглотить, некоторое время перекатывал его во рту, чтобы продлить удовольствие. По-видимому, в порядке общественного долга. Я сам купил пять экземпляров, и послал лицам, которым следовало бы прочесть такую книгу, хотя они, вероятно, и не собираются этого делать. Я знаю человека, который разослал 30 экземпляров в качестве рождественского подарка. Вам известно о каких-нибудь личных причинах, по которым миссис Бранер может питать вражду к ФБР? Нет. Какие-нибудь догадки или предположения? У меня нет. «Но у вас, очевидно, имеются». «Послушайте, мистер Вульф, говоря между нами, кто, собственно, хочет нанять вас?» «Зная об этом, я, вероятно, смог бы сообщить факт другой». Вульф снова наполнил свою чашку и поставил кофейник на место. «Возможно, никто», — сказал он. «Если кто-нибудь и обратится к моим услугам, не исключена возможность, что вы никогда не узнаете, кто это будет». «Что касается фактов, я знаю, что мне требуется. Мне нужен список всех дел, которыми за последнее время занималась и продолжает заниматься ФБР в Нью-Йорке и в пригородах. Вы можете достать мне такой список?» «Конечно нет», — улыбнулся Лон. «Позвольте». «Нет, это невероятно». «Я подумал, или вернее спрашиваю себя, уж не хочет ли Гувер, чтобы вы выполнили какое-то его поручение в отношении миссис Браннер? Вот была бы тема для статьи. Но если вы, черт побери...» Он прищурился. «Может быть, вы тоже горите желанием выполнить общественный долг?» «Нет. Возможно, что даже и в частном порядке я не стану этим заниматься». Сейчас я изучаю вопрос. Вам известно, как я могу получить такой список? Никак. Конечно, кое-какая деятельность ФБР общеизвестна. Вроде обнаружения похитителя драгоценностей из музея естественной истории или поимки гангстеров, угнавших банковский грузовик с полумиллионом долларов мелкими купюрами. Но многое тщательно засекречивается от публики. — Вы же читали книгу Кука. — Конечно, разговоры ведутся постоянно, но публиковать их нельзя. Вас они могут интересовать? — Да, особенно если речь идет о чем-нибудь сомнительном или даже незаконном. — Понятно. — Какой же смысл говорить о чем-то таком, что вовсе не является подозрительным или сомнительным? Коэн взглянул на часы. — У меня есть еще двадцать минут. Если вы плеснете мне капельку коньяку, и мы договоримся, что все сказанное останется между нами, что ж, я готов помочь вам, чем смогу. Он взглянул на меня. Тебе потребуется блокнот, Арчи. Минут через двадцать я заполнил пять страниц в блокноте, а Лон ушел. Не хочу излагать всего записанного, ибо большая часть так и осталась неиспользованной, а некоторые лица, упомянутые Лоном. Вряд ли были бы мне благодарны. Когда, проводив Лона, я вернулся в кабинет, мои мысли были заняты Вульфом, а не записями в блокноте. Неужели он серьезно думает о том, чтобы взяться за это дело? Нет, невозможно. Он просто тянул время и, конечно, разыгрывал меня. Как же мне к этому отнестись? Он, очевидно, ждет, что я наверняка выйду из себя» поэтому, направляясь к своему письменному столу, я взглянул на Вульфа, ухмыляясь. Выхватил из блокнота пять страниц со словами «Позабавились» и «Довольно». Разорвал их пополам, и уже намеревался было разорвать на четыре части, но он заорал «Остановись!» Я удивленно приподнял брови. «Извините», — сказал я совершенно дружески, — «оставить на память?» «Садись!» Я сел. «Я чего-нибудь не понял?» «Не думаю. С тобой это редко случается». «Гипотетический вопрос. Что ты скажешь, если я сообщу тебе, что решил взять сто тысяч долларов?» «Тоже, что и вы. Абсурд». «Понятно. А подробнее?» «Откровенно?» «Да». Я бы посоветовал вам продать дом со всем, что в нем есть, и отправиться в какую-нибудь частную психиатрическую лечебницу, поскольку ваше решение свидетельствовало бы о том, что вы выжили из ума. Если вы, конечно, не намерены надуть ее и просто-напросто присвоить деньги. Нет, не намерен. В таком случае вы действительно помешались. Вы же читали книгу. Мы не сможем даже подступиться к этому делу. Ведь нужно было бы действовать так, чтобы получить возможность заявить людям из ФБР «Перестаньте!» и добиться, чтобы они это сделали. Это абсолютно исключено. Одна лишь шумиха, если ее поднять ничего не даст. Нужно загнать проклятое ФБР в тупик. Полностью вывести на чистую воду. Предположим, мы примемся за дело. Выберем одну из этих историй. Я постучал пальцем по разорванным листам из блокнота. И что-то начнем делать. С этого момента, когда бы я не вышел из дома, мне придется тратить все свое время на то, чтобы отделываться от хвостов. К тому же весьма опытных. Наш телефон будет прослушиваться, так же, как и все другие телефоны. Например, мисс Роуэн, Саула, Фреда и Орри. Независимо от того, будут они нам помогать или нет. ФБР может сфабриковать против нас какое-нибудь ложное обвинение, хотя, возможно, постарается обойтись без этого. Если же ФБР пойдет на это, можно не сомневаться, фальшивка будет что надо. Мне придется ночевать здесь. Окна и двери, даже закрывающиеся на цепочке, для них сущий пустяк. Они будут просматривать и фотографировать всю нашу корреспонденцию. Я не преувеличиваю. «ФБР, в зависимости от обстоятельств, решит, чем именно нужно воспользоваться, но пойти оно может на все. Оно располагает такими возможностями и техникой, о которых я никогда не слыхал». Я положил ногу на ногу и продолжал. «Мы даже и начать-то ничего как следует не сумеем». Ну а если все же предположить, что мы начали действовать и почувствовали, что чего-то можем добиться, вот уж тут ФБР по-настоящему возьмется за нас. Ведь там около шести тысяч хорошо подготовленных сотрудников. Многие из них высококвалифицированные специалисты. ФБР располагает годовым бюджетом в 300 миллионов долларов. Пожалуй, я загляну в словарь, чтобы найти вместо абсурда более подходящее выражение. Я опустил ногу. Ну, а кроме того, что мы знаем о миссис Браннер? Я не верю ее словам, что ей просто досаждают. Готов поспорить, что она до смерти перепугана. По-видимому, миссис Браннер знает о существовании материалов, компрометирующих. Если не ее, то ее сына или дочь или брата, а может быть и ее покойного мужа. И боится, что ФБР раскопает их. Она прекрасно понимает, что просто догучать ей ФБР не будет. Оно ищет нечто поважнее, что может причинить ей крупные неприятности и тем самым серьезно ослабить влияние разосланной ею книги. Сто тысяч долларов для нее пустяки. Я снова положил ногу на ногу. Вот что я сказал бы в ответ на ваш гипотетический вопрос. Последняя часть неуместна, проворчал Бульф. А я часто говорю неуместные вещи. Это путает людей. Ты без конца болтаешь ногами. Это их тоже путает. Здар, ты нервничаешь, и это неудивительно. Я думал, что знаю тебя, Арчи, но твое сегодняшнее поведение для меня новость. Ничего тут нового нет, всего лишь чутье. Чутье побитой собаки. Ты и ногами-то болтаешь, потому что поджал хвост. Если разобраться, ты вот что сказал. Мне поручают работу и дают самый крупный аванс за всю мою жизнь. Без всяких ограничений расходов по делу и суммы окончательного вознаграждения. Но я должен отказаться от этого предложения. Я должен отказаться не потому, что поручение трудное, возможно даже невыполнимые. «Я успешно выполнял многие поручения, вначале казавшиеся безнадежными, а потому что могу обидеть этим определенного человека и возглавляемое им учреждение, за что он отомстит мне. Я должен отказаться потому, что боюсь взяться за эту работу, я предпочту подчиниться угрозе, вместо того, чтобы... Я вовсе не так говорил, но имел в виду именно это». Ты терроризирован. Ты запуган. Я согласен, что основания для этого у тебя есть. Многие весьма высокопоставленные лица по тем же причинам не делают того, что должны делать. Возможно, что и я вел бы себя так же, если бы речь шла о том, чтобы взяться за эту работу или отказаться от нее. Но я не возвращу чек на сто тысяч долларов. Это означало бы, что я испугался этого мерзавца. Мне не позволит этого сделать мое уважение к самому себе. Полагаю, тебе следует взять отпуск на неопределенное время. Отпуск я оплачу. Такой расход я выдержу. С сегодняшнего дня? Да, мрачно ответил Вольф. Эти записи сделаны моим собственным шифром. Перепечатать их? Нет. «Это может тебя скомпрометировать. Я еще раз повидаюсь с мистером Коэном». Я закинул руки за голову и посмотрел на Вольфа. «Я по-прежнему утверждаю, что вы спятили», — сказал я, «и отрицаю, что я поджал хвост». «Проще простого мне сейчас было бы отойти и понаблюдать со стороны, как вы будете действовать без меня. Но после того, как мы столько лет плавали вместе...» Прямо-таки позор дать вам возможность утонуть в одиночку. Я извещу вас, если перепугаюсь в ходе работы. Я собрал порванные листки блокнота. Перепечатать? Нет. Будешь расшифровывать только то, что нам понадобится. Ладно. Одно предложение. Вы сейчас в таком настроении, что, может быть, пожелаете начать военные действия разговором с клиенткой. Она оставила номер своего личного телефона, который, конечно, прослушивается. Позвонить ей? Да. Я снял телефонную трубку и набрал номер.